Глава 36 В начале марта я вышла в отпуск. Приехала в город и сняла себе квартирку у Парка Победы. Ваня уехал в очередной рейс до Кандалакши и должен был через 10 дней проезжать мимо. Мы обе достаточно хорошо знали Стаса, чтобы понимать, что просто так он миру не отпустит. Тем более с ребенком. Договориться с ним было бы невозможно, потому что всегда существовало только его мнение, самое правильное, самое главное. У таких, как он, не развито чувство сострадания, бесполезно увещевать их, взывать к совести и пониманию. Пока он ни о чем не догадывался, надо было действовать. Я перебирала разные варианты. Можно было перевести вещи меры, пока Стас был на работе, спрятать сестру с Тёмой у меня дома в Подмосковье. Но тогда бы он стал искать их и, скорее всего, нашел бы. Обвинил бы её, что пыталась украсть сына. Вся его ярость обрушилась бы на жену-беглянку. Мира могла не выдержать. Возможно, она даже расценила бы такое поведение, как проявление любви. Потом бы еще покаялась за нерадивое поведение. «Нет, нужно было действовать хитрее. Мира и Тёма должны были не просто сбежать. Я решила, что им надо исчезнуть. Или даже умереть». Паша глядит на меня с опаской. За окном стемнело. Стеклянные стены кафешки похожи на иллюминаторы батискафа, который угодил в беспросветную тьму морской пучины. Буря гонит белые хлопья наискосок и вниз. Стекла дрожат. Новых посетителей будто ветром вталкивает внутрь. В небольшом баре набилось столько народу, что даже самым стройным официантам трудно протолкнуться. «Вы знали, что она собирается убить себя?» – спросил Паша. В его тоне почувствовалось осуждение. «Я медлю, взвешиваю слова». Однажды Мира заикнулась, что у нее появлялись подобные мысли. Так мимоходом проговорилась, бормотала, как в забытии. Забыла уже после чего. А нет, вспомнила. Она нашла на домашнем компьютере базу с девушками. Оказывается, Стас искал их в соцсетях, сохранял по несколько фото каждой. такая база моделей на вкус и цвет. Когда Мира простодушно спросила его, зачем он это делает, устроил скандал. Обвинил в шпионаже, недоверии. Снова перевернул все с ног на голову и сделал ее виноватой. Паша поднял брови и покачал головой. «Да, парень, я тебе и не такое рассказать могу». Вот тогда она и обумолвилась о том, что жить больше не хочет. Мира даже где-то раздобыла сильное снотворное. Но она ведь не травилась, а спрыгнула с моста. Да, слава богу, лекарствами она не воспользовалась. На лице у Паши нарисовалась странная гримаса. Он уставился в пол и скривил урод в грустной улыбке. Когда мы проходили в 10 классе Анну Каренину, Алла Георгиевна, учительница литературы, попросила высказаться о том, как мы относимся к главной героине романа. Все девчонки несли какую-то чушь про несчастную любовь, про бурю чувств у безутешной женщины, которая не смогла справиться со своей трагедией. Они жалели Каренину, были на ее стороне. Мира же встала и ответила, что героиня ей противна. Сначала изменила мужу, достойному человеку, потом наплевала на ребенка и бросилась под поезд. Мира сказала, что такой поступок ни о чем, кроме как об эгоизме и зацикленности на своей персоне не говорит. Вот так она считала. В глазах защипала. Я понимаю, что тоскую по мире подростку, по юной девушке, чье взросление пропустила. Жаль, что я не знала ее. Девчонки в этом возрасте такие трогательные. Сколько тем мы могли бы обсудить? Она наверняка нуждалась во мне тогда, но сейчас я нужна ей не меньше. Паша скручивает салфетку в тугой валик. Теплые воспоминания сменились горькой реальностью. Он снова выглядит мрачным и напряженным. Не понимаю. Как она могла? Если вы готовили план побега, то зачем она покончила с собой? еще и сына. Это была моя идея.